Глава 58. Я рассказал Сьюзан обо всем, и первое, что сделал на следующее утро, позвонил своему дяде Джону, трезвеннику и к тому же врачу. Конечно, трудно представить, что мой рассказ его не взволновал, но он заверил, что со мной все будет в порядке. Дядя Джон сказал, что свяжется с парой знакомых и уточнит, как мне лучше действовать. Вскоре он перезвонил, Разъяснил, как постепенно уменьшать дозировку таблеток и предложил организовать встречу со специалистом. Но я отказался Мне нужно было как можно скорее добраться до Лос-Анджелеса. Во-первых, я чувствовал, что должен вернуться в House of Champions, плюс, у Velvet Revolver уже были планы, в том числе выступления на концертах фестиваля Alls Fest. Я перепробовал все виды китайских трав, помогающих отломке, и так нервничал, что согласился бы уже на что угодно. Я похудел до 66 килограммов, потому что, когда снова подсел, то перестал есть. Но я отчаянно хотел назад, в Дадзё. Смогу ли я обуздать своих демонов? Да. Оказалось, что Бенни Джет улетел в Европу, и вот уже несколько недель отсутствовал в городе. Мне вызвался помочь другой сенсей, Маджит. — Не волнуйся, чувак, мы вылечим тебя, — сказал он. Маджит был специалистом исключительно по боевым искусствам. Он не понимал, что такое наркомания. Но я знал, что если попрошу его не выпускать меня с Дадзё весь день, он справится. Я нуждался в боли. До этого момента я не обращался к наркологам, никогда не заходил настолько далеко, да и, честно говоря, не испытывал потребности. Боевые искусства обеспечивали моим рецепторам нужный приток эндорфинов. Но в этот раз, вернувшись в Лос-Анджелес, я в компании Дэйва Кушнера направился к специалисту. Врач объяснил, как происходит купирование зависимости и выписал необходимые препараты, включая противосудорожные. «Я бы очень хотел, чтобы вы прошли курс в реабилитационном центре», — сказал он. «Я не собираюсь на реабилитацию. Мне нужно в турне». В разговор вмешался Дейв. Он согласился хранить лекарства при себе и контролировать купирование зависимости. Предполагалось, что на это понадобится месяц. В начале августа 2005 года музыканты Velvet Revolver снова отправились в путь. Предстоял последний месяц тура. Дэйв снижал дозировку моих таблеток, а Сьюзан несколько раз прилетала повидаться. Групповая забота пошла мне на пользу. Когда тур закончился, я поймал себя на том, что много размышляю. Я видел массу ошибок в собственном прошлом, и главной ошибкой считал самодовольство в отношении трезвости. «Да». Я стал излишне самоуверен и дошел до мысли, что я больше не наркоман. Но рецидив привел меня в чувство. Я наркозависимый и всегда таким останусь. За все годы трезвости я ни разу не ложился на реабилитацию. Не ходил в группы поддержки для алкоголиков, не пытался узнать больше о том, что такое зависимость на уровне биохимии организма. Я обдумывал идею реабилитации, говорил со Сьюзан и Бенни, и оба считали, что это может быть полезно. Бенни-Джит рассказал мне нечто новое. В прошлом он имел дело с наркотиками. Еще он добавил, что некоторые парни из Дадзё тоже лечились от наркозависимости. Я и об этом понятия не имел. Да, уверенность — это знание о том, что я могу сделать все, что угодно. Но я понял, что уверенность всегда должна иметь под собой почву из тяжелого труда, из пота и боли. Хорошей боли, из честности. «Быть честным значит перейти на новый уровень осознанности, обрести который я могу после рехаба». Я решил записаться на курс длиной в месяц, но прежде чем уйти в затворники, отправился в Сиэтл навестить дядю Джона. У него диагностировали рак, и он неважно чувствовал себя. Оставаясь трезвенником, Дав, Вот последнее, что он сказал мне. В середине курса реабилитации дядя Джон скончался. Мне разрешили слетать на похороны, Думаю, в администрации сочли, что эта поездка поспособствует моему выздоровлению. А может, понимали, что я и без разрешения сбегу. Дядя Джон обладал тем же даром, что и мама. С ним любой чувствовал себя самым важным человеком в мире. Первые годы после маминой смерти я жалел прочих членов нашей семьи. Был уверен, что дядя Джон подолго разговаривает по телефону только со мной. Но вскоре я понял, что так было с каждым. А ведь клан Маккаганов на тот момент насчитывал полсотни людей. Дядя Джон много значил для медицинского сообщества в восточной части Вашингтона. ведь за десятилетия практики он принял около 15 тысяч родов. Хотя с дядей пришло попрощаться множество людей, казалось, он снова обращается ко мне. Теперь через своего старшего сына Тима. Тим прочел ирландскую молитву, которую дядя Джон выбрал заранее. «Жизнь...» Это не путешествие в могилу, с намерением благополучно отправиться туда в хорошо сохранившемся теле, но скорее проскользнуть боком, поживший, изношенный и громко вещающий. О, что это был за путь!